Примечание, главе 32. Фрегат Исида. Исида, Изида, греческая транскрипция имени древнеегипетской богини Исет, сестры и супруги Осириса, бога царства мертвых, почиталась как богиня плодородия и защитница людей и богов, спасающая их от смерти. Культ Исиды был также распространен в Древней Греции, Древнем Риме и в странах Ближнего Востока. Вез сэра Гудсона Лоу, полковника королевского корсиканского полка в Бутренто, откуда он должен был следовать в Янину. Лоу, Гудсон, правильнее Хадсон, годы жизни 1769-й. 1844. Английский генерал. С 1814 года. Сын военного медика. С юности служил в английской армии в разных странах и разных частях света. Участник многих походов и кампаний. Служил в штабе герцога Веллингтона. Губернатор острова Святой Елены во время пребывания там Наполеона в качестве узника. 1816. 1821. Был для него суровым и сверхбдительным тюремщиком, что, впрочем, отчасти входило в его миссию. Затем до 1831 года управлял несколькими английскими колониями. Бутренто, современная Бутринти на юге Албании, город на побережье Ионического моря в Эпире, в 50 километрах к западу от Янины, в XIX веке входил в округ Янина. Пересечь Левадию, доехать до Афин. Левадия, древняя Лебадия, город в Биотии, область в Средней Греции, в 90 километрах к северо-западу от Афин. По левому борту остались Балиарские острова. Балиарские острова находятся в западной части Средиземного моря, а образуют автономную область Испании. Дикие холмы Албании, черные скалы Сули. Сули — горы в Эпире, неподалеку от города Парга. С 17 XVII века были заселены греко-албанским племенем сулиотов, бежавших сюда от преследований турок. Приближались к столице столь могущественного Пашалыка. Пашалык — провинция, подчиненная власти Паши. Увидели озеро — на берегах которого некогда возвышалась Дадона. Дадона, смотрите примечание главе 23, находится в стороне от Янинского озера к юго-западу. Спустились вниз по течению реки Арта, носившей в древности имя Ахеронт. Ахеронт в греческой мифологии – река в подземном царстве, через которую в челне перевозчик Харон переправлял душу умерших в потусторонний мир. Миф об этой реке в немалой степени был навеян рекой Арахтас, протекающей в мрачной долине Пира, местами то под землей, то через болотистое озеро и впадающие в Иоанническое море неподалеку от города Арта. Верховье Арахтаса находится вблизи Янины. Герой его, Велибей сжег заживо собственных братьев Салеха и Мехмеда в доме, где он их запер, и стал первым огой города Тепелена. Велибей был младшим сыном Мухтара, правителя Тепелены и наложницы, а Салех и Мехмед – сыновьями законной жены Мухтара. После смерти отца братья изгнали Вели. Он занялся разбоем и через несколько лет вернулся в Тепелену, захватил родительский дом, запер братьев в садовом павильоне и сжег их заживо, после чего стал властелином города. Умер он в 1754 году. «Бей» здесь прибавление к имени, означающее «господин». Ага в султанской Турции – титул военачальников, а также высших чиновников гражданской администрации. Его мать, Хамко, была дочь Бея Коницы, Конница – город Вепири, в 70 километрах юго-востоку от Тепелены. Али Тепеленскому вели Заде во времена нашего повествования исполнилось 72 года. Заде – В тюркских языках прибавление к имени, означающее «сын», «дочь» такого-то. Правитель Кармова бросил ее вместе с детьми Али и Шайницей в тюрьму Кардика, то по ним Кармова не идентифицирован. Шайница — сестра Али Тепеленского, выданная им позже замуж за Пашу Дельвины, после того, как по наущению Али ее муж был убит своим братом, она вышла замуж за убийцу. Грек из Аргирокастрона заплатил за них выкуп в 22 800 пиастров. Аргирокастрон, современная Герокастра на юге Албании, город в 25 километрах к юго-востоку от Тепелены, расположен на берегу небольшой реки с тем же названием, в начале XIX века главный город одноименного Пашалыка. Разрушенная Гоморра тщетно ожидала, что за ней последует садом. Имеется в виду библейское сказание о двух городах у западного побережья Мертвого моря, жители которых погрязли в беспутстве и за это были испепелены Богом, пославшим огонь с небес. Бытие, стихи 24-25. Младший сын шайницы Аденбей бей только что умер. Аденбей, бей племянник алипаши сын его сестры от второго брака, погиб во время борьбы с жителями Кардика. По другим источникам, умер после болезни. Запретив прислужницам блюсти пост Рамазана. Рамазан, Рамадан, девятый месяц мусульманского лунного календаря, в течение которого мусульмане соблюдают строгий пост от восхода до захода солнца. Приказав избить дервишей и выгнать их из дворца. Дервиш – нищенствующий и странствующий мусульманский монах, проповедующий аскетизм застает брата за подписанием капитуляции кардикиотов. Кардикиоты – жители города Кардик. Главы самых именитых родов Шкиперии. Шкиперия – страна орлов, так называют свою страну албанцы. Дар Англии – горные пушки, гаубицы, ракеты Конгрева – «Гаубица» — артиллерийское орудие с относительно коротким стволом для навесной стрельбы под углом возвышения до 70 градусов. Впервые появилось в 15 веке. «Конгреф» — конгреф, сэр Уильям, годы жизни 1772-1828, английский артиллерийский генерал, инженер, строитель, полиграф и так далее, и предприниматель — В конце XVIII века усовершенствовал индийскую боевую металлическую ракету с разрывным зарядом, которая запускалась со специального станка, применялась на суше и на море и была принята на вооружение в английской армии в 1805 году. Один из основоположников ракетного оружия, нашедшего себе широкое применение с начала XIX века. Это был задаток, только что полученный Али после сделки в Парге. Парга – город в Западной Греции, в 60 километрах к юго-западу от Янины, на берегу Ионического моря, была основана венецианцами. С 1401 года находилась под протекторатом Венеции. После падения Венецианской республики 1797 год оставалась независимой до 1814 года, пока не подверглась осаде со стороны Алипаши Пеленского В 1819 году англичане, до тех пор оказывавшие городу помощь, сдали его властителю Янины. Жители парги эмигрировали, а сам город, вскоре после гибели Алипаши, был присоединен к Атаманской империи. Был похож на огромный караван-сарай. Караван-Сарай, персидская буквально дом караванов, укрепленный постоялый двор на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Закавказье. Македонцы с их алыми шарфами. Македонцы – южнославянский народ, населяющий историческую область Балканского полуострова. До конца XIX века были частью болгарской народности, а затем оформились в самостоятельную нацию. Ныне проживают в республиках Македония, Болгария и Греция. Точно в лавке на Бонд-стрит. Бонд-стрит – богатая торговая улица в центре Лондона, в аристократическом районе Майфер. Прекрасные вазы из Китая и Японии вперемешку с Северским фарфором, то есть с изделиями знаменитой королевской фарфоровой мануфактуры в городе Севр под Парижем. Толмач переводил его речь господину де Пуквилю, Пуквиль Франсуа Шарль Юг Лоран, годы жизни 1770-й, 1838. Французский литератор, путешественник и дипломат. Врач по профессии, принимал участие в египетском и других военных походах Наполеона. Был взят турками в плен и в течение нескольких лет вынужденного пребывания в Морее и Константинополе хорошо изучил и полюбил эти края, что нашло отражение в его первой публикации о Греции, 1805 год. Признание его как знатока культуры, истории и этнографии этого региона обеспечило ему вскоре назначение на должность генерального консула Франции в Янине. Дружеские отношения с Али Пашой удержали его на дипломатической службе до 1815 года. Пуквиль. Автор многочисленных работ о Греции и Албании, в 1822 году он написал статью о трагическом конце Али Пеленского, а в 1824 году увидел свет его основной труд «Четырехтомная история возрождения Греции». В своем описании двора Али Паши Дюма почти буквально следует за пуквилем. Драгоман говорил по-французски. Драгоман ⁇ дипломатический переводчик в странах Востока. Конец примечания к главе 32.